забавное здание. И что мне теперь делать? Когда тебя нанимают украсть труп из городского морга, это само по себе странно, но когда люди, нанявшие тебя, нанимают других людей, чтобы украсть из морга тот же самый труп, а потом нанимают еще людей, чтобы украсть труп у тебя после того, как тебе удается его украсть, это просто дичь какая-то. Почему все еще больше запуталось в аккурат после того, как я твердо решил поехать на кладбище и посмотреть, удастся ли мне получить оставшиеся 500 долларов моего гонорара? Каким будет мой следующий ход? У меня по-прежнему оставалось время перед встречей с теми людьми, но дурень я буду, если на нее поеду. Им решительно нельзя доверять. В их пользу теперь говорила только возможность 500 баксов. «Но у меня, разумеется, есть то, чего им по-своему, по-дикому очень хочется. Труп мертвой шлюхи на заднем сиденье автомобиля, только что экспроприированного у четверки черных мужчин. Может, пора мне свои карты разыграть чуточку иначе? До сих пор я им слишком подыгрывал. Наверное, я подниму ставку, — подумал я, — и начну игру заново». Мне теперь понадобится больше денег, а не просто пятьсот долларов. Я знал, что Колчинок весьма враждебно отнесется к тому, что я расклашматил его машину. Думаю, теперь ему захочется новую. Нет, судя по тому, как все развивается сейчас, пять сотен — это курам на смех. Если тем людям нужен труп, а они явно демонстрировали большую склонность в этом направлении, им придется переплачивать». Я ненадолго остановился у своей многоквартирки. Вытащил труп с заднего сиденья, перекинул через плечо и занес в дом. Я притворялся, что это мешок белья. Притворство мое никакой роли не играло, поскольку меня никто не видел. Слава богу, хозяйка в тот день откинула копыта. Может, от меня удача и не сильно отвернулась. Я могу выйти из всего этого с гораздо большим прикупом, нежели рассчитывал. Я улыбался, таща труп мимо лестницы, что вела к квартире мертвой хозяйки. Думал о том, как ее тело несли вниз в начале дня, а я вот теперь заволакиваю другое мертвое тело в здание. В самом деле здание очень забавное. Из него получится неплохое новое крыло для морга. Трупы тут перемещаются туда-сюда, как письма, на почтамте. Я пронес мертвую шлюху по коридору до своей квартиры. Опустил его на кухонный пол возле холодильника, а потом открыл дверцу и вынул всю заплесневелую пищу и все неопределимые штуки с полок. Фу! Потом я вытащил сами полки. Почему нет? Идеальное хранилище для нее и последнее место, куда могут заглянуть. Нога за пятьсот долларов. Я снова был в машине. Ехал на юг от Сан-Франциско к кладбищу Святой Упокой и своему свиданию с Шеей и его пиволюбивой госпожой. Интересная будет встреча. Но пойдет она не так, как они планировали. Теперь будем играть по моим правилам. И у меня было такое чувство, что труп, оставшийся в моем холодильнике, стоит гораздо больше 500 долларов. У меня было чувство, что я теперь владелец мертвого тела на десять тысяч долларов. Я его украл, оно теперь мое, и я намеревался получить все доллары его стоимости до единого, а сумма в десять тысяч — то, что надо. Впереди по дороге я увидел свет в телефонной будке. Я вспомнил, что так и не позвонил матери и вообще смел эту мысль с пути. Лучше с этим покончить, пока я не перешел к делам посерьезнее. Мне вовсе не хотелось, чтобы это грызло мне мозг, когда я собираюсь провернуть величайшую аферу моей жизни и навсегда переселиться на халяву стрит. Я подъехал к будке и вышел. Опустил никель и набрал ее номер. Прозвонила раз десять. Черт побери! Не придется мне услышать, как она снимает трубку. Алло! И я не отвечу ей. Привет, мам, это я. И она не скажет затем. Алло, кто это? Алло! А я... «Мам!» «Не проною!» «Вслед зачем не раздастся? Ведь это не может звонить мой сын!» «Алло!» «И я не буду ныть дальше!» «Мам!» А она не скажет. «Похоже на голос моего сына!» «Но ему б не хватило наглости звонить, если б он до сих пор был частным детективом!» Она избавила меня от всего этого своим отсутствием. «Где она?» «Сегодня пятница, и она ездила на кладбище повидать моего отца» которого я убил, когда мне было четыре года, но я знал, что ей уже пора вернуться. Где же она? Я снова сел в машину и поехал дальше на кладбище. Дороги. Всего десять минут. А потом говно пойдет по всем трубам. У меня складывалось ощущение, что Шея и его богатенькой начальнице совсем не понравится перемена в планах и мой новый ценник на труб. Да, их поджидает неприятный сюрприз. И нет для него парочки приятнее. Я очень радовался, что у меня осталось пять патронов. Хватит превратить шею в мизинчик. И тут я кое-что вспомнил. Залез в карман, вытащил пустой револьвер и положил рядом на сиденье. Такую ошибку я не повторю. Стыдоба какая. Меня тоже могло попалить, не возьмея ситуацию снова в руки, прострелив улыби ногу. «Мне повезло. Черт! Улыба мог бы сейчас сидеть здесь. Где сижу я, за рулем собственной машины, с троими своими дружками сзади, балагурить и смеяться, труп мертвой шлюхи в багажнике, а я б валялся на улице как ингредиент неприготовленного рецепта. Чтобы доделать блюдо, понадобились бы лук, картошка, морковка и лавровый лист. Мне бы вовсе не понравилось быть рагу». Ночь всегда темнее. Ночь действительно стояла темная, когда я ехал к кладбищу святой у покой. Было так темно, что я подумал о своем сериале «Смит-Смит против теней роботов». Когда профессор Абдул Форсайт заполучит кристаллы ртути, сможет активировать кучи бедных несчастных теней своих жертв и отправить их маршем по свету, результат, наверное, будет выглядеть вот так. «Профессор Абдулфорсайтова искусственная ночь будет напоминать такую же, сквозь которую я сейчас еду на кладбище». Затем в голову мне пришла еще одна мысль и моментально выдернула меня из Вавилона. «Ночь, возможно, всегда темнее, если едешь на кладбище, где-то в ней затаившееся. Тут есть о чем подумать, но только недолго, ибо разум мой немедленно возвратился в Вавилон». То была моя прекрасная вечная секретарша, на Наде в интеркоме. «Привет, пупсик», — сказал я. «Что такое?» «Это тебя, любимый», — ответила она со своим обычным придыханием, от которого захватывала дух. «Кто там?» — спросил я. «Доктор Франциск, знаменитый гуманист». «Чего он хочет?» «Не говорит, а говорит, что может говорить только с тобой». «Ладно, пупсик», — сказал я, — «соединяй». «Алло!» «Мистер Смит-Смит», — сказал доктор Франциск. «Я доктор Франциск». «Я знаю, кто вы», — ответил я. «Чего вы хотите? Время, деньги?» «Прошу прощения», — сказал доктор. «Я занятой человек», — сказал я. «Лучше выкладывайте все на чистоту. Я не могу попусту тратить время». «Я хочу вас нанять». «Именно это я и ожидал услышать», — сказал я. «Мой гонорар...» «Один фунт золота в день плюс накладные расходы...» «Для человека с вашей репутацией частного расследователя звучит разумно», сказал доктор Франциск. «Вы обо мне слышали?» Решил пококетничать я. «Весь Вавилон о вас слышал», ответил он. «Конечно, я об этом знал. Мне просто хотелось, чтобы он сам это сказал. У меня восхитительная беда с самооценкой. Итак, что я могу для вас сделать...» — спросил я. На другом конце провода повисла пауза. — Доктор Франциск! — сказал я. — Могу я говорить свободно по телефону? — спросил он. — Я имею в виду, никто не подслушивает? — Не беспокойтесь, — ответил я. — Если в Вавилоне кто-то и прослушивает телефоны, это обычно я. Рассказывайте, с чем у вас хлопоты? Я и знать не знал, что дьявольский профессор Абдул форсайт «Слушает наш разговор. Со своей шуточкой о прослушивании телефонов я несколько спижонил, и впоследствии она мне дорого встанет». «Что ж, мистер Смит-Смит», — начал доктор Франциск. «Зовите меня просто Смит», — сказал я. «Меня так все зовут». «Смит, у меня есть основания полагать, что кто-то пытается украсть мое последнее изобретение и употребить его в целях зла». «И каково ваше изобретение?» — спросил я. «Я изобрел кристалл ртути», — ответил доктор Франциск. «Сейчас подъеду», — сказал я. «Я опасался, что может произойти подобное. Кто-то появится и изобретет кристалл ртути». «Честно говоря, я не думал, что мир к ним уже готов. В конце концов, это 596 год до Рождества Христова, и миру еще расти и расти». Подлинная Луизианская барбекю улыбы. Скрип. Я дал по тормозам. Вавилон чуть не заставил меня проехать мимо кладбища. Я съехал на обочину и погасил фары. Других машин вокруг незаметно. Если кто и должен приехать, я тут первый. Я даже не знал, появится ли шея и его пиволюбивая хозяйка вообще. Но что-то мне подсказывало, что да. Именно поэтому я здесь. Теперь остается ждать и смотреть, что случится. Шанс огрести десять тысяч долларов не всякий день выпадает. Вдруг мне стало любопытно. Я сунул руку в карман и вытащил спичку. Чиркнул ею и прочел регистрацию на руле. Подлинное луизианское барбекю улыбы. Логично. Надо как-нибудь заехать к улыбе и попробовать его барбекю. Видеть его лицо, когда он заметит, как я вхожу к нему в заведение. Оно того стоит. Я задул спичку и немного подождал в темноте. Начал думать о Вавилоне, однако смог выдавить его из ума, тщательно не впечатляясь тем, как темно вокруг. Это легко может завести меня обратно в Вавилон. Если б я задумался об этой тьме... Вскоре задумался б и о тенях роботов, а это совсем не годится. Я не хотел, чтобы Вавилон загнал меня в лузу. Повезло еще, что я вообще заметил кладбище. Мог бы доехать чуть не до самого Лос-Анджелеса и до главы седьмой Смита Смита против теней роботов. И тогда у меня точно не осталось бы ни единой возможности найти свою клиентку и получить десять тысяч долларов. Осталась бы только мертвая шлюха в моем холодильнике. И это едва ли можно назвать успешным завершением дела. На кладбище войдем мы. Там я и сидел, не знаю, долго ли, когда по дороге приехала машина. Единственная за все это время, как я заметил. Машина ехала очень медленно. Похоже было, что пункт назначения у нее кладбище. Слишком далеко и не определить, что это за машина. Я, во всяком случае, не разглядел. Интересно, может, это лимузинка кадиллак Машина остановилась в двухстах ярдах дальше по дороге. Фары почернели, вышли какие-то люди. У них был фонарик, но я не сумел различить, кто они. Может, шея и его светловолосая спутница, а может, какие-нибудь заурядные кладбищенские воры. Как тут узнаешь, пока я не выйду из машины, и не стану скрытным, уверенным частным сыщиком перед началом завершения крупнейшей сделки в его жизни. Поэтому так я и поступил. Вышел из машины. Не хватало мне одного фонарика. Тут меня посетила идея. Я снова залез в машину и открыл бардачок. Золотое дно. Фонарик. Это знак небес. Все получится просто здорово. «Я должен был встретиться с шеей и богоматерью бездонного пузыря у памятника неким солдатам, павшим в испано-американской войне». Испано-американская война. Апрель-август 1898 года. Вооруженный конфликт США и Испании. Одна из первых войн за передел колониальных владений. Памятник возвышался ярдах в трехстах в глубине кладбища совсем недалеко от могилы моего отца. Я проходил мимо этого памятника много раз, навещая отцовскую могилу. Лучше бы я отца, конечно, не убивал. Может, если с этим делом все выгорит, у меня в конце концов останется несколько минут на какую-нибудь скорбь. И зачем я только бросил мяч на улицу? Глаза б мои никогда того мяча не видели. С фонариком в одной руке я его не включал, Но он готов был пронзить тьму острым лучом, если возникнет нужда. И заряженным револьвером в другой я проскользнул на кладбище и стал пробираться между могил к памятнику испано-американской войне. Двигался я крайне скрытно. Очень важной составной частью подобной ситуации была неожиданность, и я хотел иметь ее на своей стороне. Чтобы добраться до памятника, мне пришлось срезать путь через рощицу. Памятник стоял на другом ее краю. Меж деревьев следовало двигаться осторожно. Было очень темно, и мне вовсе не хотелось упасть и наделать много шума. Зайдя в рощицу, я отмерял каждый шаг так, словно он у меня последний. Я миновал половину рощи, двигаясь как тень, когда возле памятника, ярдах в пятидесяти впереди, послышались голоса. Не удалось разобрать, что они говорят, но людей было трое, двое мужчин и женщина. Я был слишком далеко, чтобы их узнать. Деревья приглушали все звуки. Я сделал еще десяток весьма осторожных шагов, на пару секунд замер, собираясь с мыслями, и попробовал разобрать, о чем они говорят и кто это, но все равно было слишком далеко. Меня не отпускало чувство, что дело близится к завершению. Что-то не так. Я снова двинулся вперед. Каждый шаг тянулся целую вечность. Хорошо показаться в Вавилоне и держать на Надират Рад за руку. Сюрприз. И вот, что я увидел, когда в конце концов разместился среди деревьев так, чтобы видеть происходящее у памятника. Первым делом увидел я сержанта Катка. Он стоял, держа в руке фонарик. А я стоял, укрытый деревьями, и пялился на него. Вот кого я совершенно не ожидал здесь увидеть. Меня как громом поразило. Что к дьяволу тут происходит? Дальше я увидел шею и его пивохлещущую госпожу, пристегнутых друг к дружке парой наручников. У шеи был очень несчастный вид. Богатая блондинка смотрелась так, словно ей настоятельно требуется пиво, что в ее случае означало целый ящик. Каток полностью владел ситуацией. Он с ними разговаривал. «Я хочу знать одно. Почему вы убили девушку, а потом пытались украсть ее труп из морга? Когда вы ее убили, могли бы забрать труп с собой. Какой в этом смысл? Мне такое непонятно». «Вас из-за кражи этого трупа исцапали. «Нам нечего сказать», — сказал Шея. «А кто сказал, что я хочу услышать тебя?» — сказал Каток. «Я с дамой разговариваю. Это она правит тут балаганом, поэтому ты держи рот на замке, или я сам об этом позабочусь». Шея открыл было рот, но передумал. Присутствие сержанта Катка — Порой так действовала. «Ну, дамочка, скажите мне правду, и я облегчу вам жизнь. Никому нет особого дела до убитой шлюхи. Самое большее. Оно может стоить вам нескольких лет, если будете со мной откровенны». Коток ждал. Наконец она заговорила, сначала облизнув губы. «Слушай, жирный легаш», — сказала она. «Во-первых, эти наручники слишком тесные. Во-вторых, я хочу пива. В-третьих, я богата. И мне и так уже легко. И в-четвертых, ты ничего не докажешь. У тебя лишь цепочка косвенных улик, которую мои адвокаты сдуют, будто летним ветерком». После того, как тебя вызовут давать показания, и мои адвокаты с тобой разберутся, управление полицией уволит тебя на пенсию как умственно отсталого. Либо так. Либо следующим твоим назначением будет убирать за лошадьми в полицейских конюшнях. Тебе стало яснее? Никто никогда раньше не называл сержанта Катка жирным легашом Он стоял и не мог в это поверить. Он сделал свою ставку, И теперь ее вызвали. «Обдумай», — сказала она, и глянула на свое закованное запястье с весьма изысканным выражением раздражения, после чего посмотрела сержанту в глаза и взгляда уже не отводила. А я только стоял, словно в кинотеатре, и наблюдал, как все это разворачивается прямо перед моим взором. Цена билета — всего лишь съездить на кладбище в полночь в угнанной машине — прострелив ногу негру, потом заехав домой и выгрузив труп убитой проститутки себе в холодильник. Вот и все. «Я думаю, вы блефуете», — сказал сержант Каток. «Ты ж не такой дурак, каким выглядишь», — сказала богатая блондинка. «Сам знаешь, каково это четверть века конского навоза». Сержанту требовалось это обдумать. Каток был детективом очень ловким. Но тут встретился с ровней. Козырей в рукаве у него больше не осталось. Жалко, что я стоял далеко и не слышал, какие улики выкладывал им сержант Каток. Так бы я хоть понял, что происходит. А теперь у меня не было ни малейшего понятия. Я оставался в полной темноте. Меня поразило, что я увидел там сержанта Катка. Как, к чертям собачьим, он обнаружил, где мы должны встретиться? Уму непостижимо. Я ожидал, что могу увидеть шею и его богатенькую подружку, но сержанта ни за что на свете. Потом каток медленно покачал головой и полез в карман за ключами от наручников. Подошел и освободил шею и блондинку. Это ему явно не понравилось. Богатая женщина потерла запястье и посмотрела на сержанта как бы даже сочувственно. «Попробовал — и будет», — сказала она. Шея зарычал. Ему нравилось оказаться сверху. «Заткнитесь, мистер Кливленд», — сказала она. Шея перестала рычать и превратился из медведя в вагнца. «Что ж», — сказал сержант Каток, — «всех победить невозможно. По крайней мере, если уж проигрывать, то настоящему шику». Светская дамочка улыбнулась служителю закона. Шея, стараясь угодить хозяйке, улыбнулся тоже. Но его постиг жалкий провал. Его улыбка напоминала козырек кинотеатра, рекламирующий фильм ужасов. «Как насчет пива, сержант?» — улыбнулась она. «Там, на обратном пути по дороге, есть таверна!» И она протянула ему руку каток несколько секунд эту руку разглядывал а потом хорошенько дружески потряс еще бы сказал он пошли выпьем пива да ну и сюрприз его ожидает прощайте десять тысяч долларов они ушли пить пиво а я еще несколько минут постоял на месте Вот уходят мои надежды на богатство. Прощайте, десять тысяч долларов. Этот труп у меня в холодильнике теперь не стоит ни гроша. Я вышел из рощи к памятнику, поставленному павшим в испаноамериканской войне. Чувствовал я себя одним из них. Ну что ж, хоть пятьсот дубов у меня по-прежнему в кармане. Не смогу получить того, что напредставлял себе» изысканную контору, прекрасную секретаршу и хорошую машину. Значит, придется идти на компромисс. У меня будет маленький кабинет, заурядная секретарша и модель А. Ford Model A. Автомобиль массового производства компании Ford Motor, который выпускался в 1928-1931 годах. Я стоял у памятника, погрузившись в думы, И, размышляя обо всем этом, как вдруг меня грубо удивило неожиданное появление четверки черных мужчин с бритвами в руках. «Привет, Рагу!» — сказал улыба, прихрамывая у них во главе. Нога у него была обвязана галстуком чуть повыше раны. «Откуда к черту они появились?» «Мы решили забрать свою машину и получить хорошенькое спасибо за то, что ты взял ее покататься». — сказал улыба с огромной улыбкой на лице. В рукаве этой улыбки было что-то припрятано. — И вот еще что, Рагу. Нам на расходы нужны те деньги, что у тебя в кармане. И не вздумай тянуться за пушкой, из которой ты меня подстрелил. Или мы порежем тебя очень мелко, Рагу. — Ах, черт. Мне уже было без разницы. Все это для меня стало как-то немножечко чересчур. Я полез в карман. «Полегче!» — сказал улыба, по-прежнему улыбаясь. «Ты мне как бы нравишься, хоть ты мне ногу и продырявил. Не разочаруй меня!» Я очень медленно залез в карман и вытащил деньги. «Славная пачка!» «Несколько грез!» Я перекинул ему деньги. «Молодец, Рагу!» — сказал улыба. Он посмотрел на деньги. «Пять соток», — сказал он. «Как насчет трупа девчонки?» — спросил я. «Вам еще надо?» «Ня Можешь оставить себе рагу». «Что теперь?» — спросил я, рассчитывая на некоторый износ своего тела от рук четверки черных мужчин. «В конце концов я прострелил их главарю ногу и угнал их машину. Некоторые люди на такое сильно обижаются. «Хорошего понемножку, рагу». «Ты же мне нравишься?» — сказал улыба. «Деньги у нас, нам заплатили. Пуля кость не тронула, прошла на вылет чисто. Живи спокойно. Кто старое помянет?» «Нормальный ты парень, улыба», — сказал я. «Как твое барбекю?» «Лучше некуда», — улыбнулся улыба. «Заглядывай. Дам ребрышек за счет заведения». И они отвалили. Полночь, темно. Я стоял у памятника, павшим в испано-американской войне. Опять один, помахав на прощание кабинетику заурядной секретарши и модели А, растаившим в воздухе. Слава Богу, у меня еще осталась чудесная контора с мраборным бассейном, самая красивая женщина на свете и золотая колесница в Вавилоне. Мой утешительный приз — «Сын!» — донесся до меня крик из-за каких-то надгробий. «Сын!» — я узнал этот голос. «Мама!» — она спешила ко мне, запыхавшись. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, онемевшим голосом. «Ты же знаешь, в этот день я всегда навещаю твоего отца и моего мужа, которого ты убил. Ты это знаешь? Зачем тогда спрашиваешь?» «Полночь», — ответил я, — «темно». «Я знаю», — сказала она. «Но знают ли это мертвые?» «Нет, не знают. Я просто задержалась немного дольше, чем обычно». «А почему ты здесь? Ты больше никогда не приходишь к своему отцу». «Долгая история. И ты по-прежнему частный детектив и гоняешься за людьми с плохими тенями?» Когда ты вернешь мне деньги, которые должен? Выродок! Иногда маме нравилось называть меня выродком. Я к этому привык. Но раз уж ты здесь, скажи что-нибудь человеку, которого ты убил. Попроси у него прощения, — сказала она, конвоируя меня к его могиле. Я остановился перед надгробием, жалея, что в четыре года бросил красный резиновый мяч на улицу когда мы с ним играли воскресным днем в 1918 году, а он побежал за мечом прямо под машину и прилип к решетке радиатора. Гробовщику пришлось его отскребать. — Мне жаль, папа, — сказал я. — И правильно, — сказала мама. — Какой непослушный мальчишка. Твой папа, наверное, уже скелет. — На удачу. Мы с мамой прошли через все кладбище, туда, где стояла ее машина. По дороге ничего не говорили. И это хорошо. Так мне досталось немного времени подумать о Вавилоне. Я начал с того, на чем оставил сериал «Смит-Смит против теней роботов». Поговорив с добрым доктором Франциском, я страстно поцеловал свою секретаршу в губы. «А это зачем?» — спросила она, не успев перевести дух. «На удачу», — ответил я. «А что стало со старой доброй кроличьей лапкой?» — спросила она. Я окинул долгим похотливым взглядом ее влажный аппетитный рот. «Ты шутишь?» — спросил я. «Нет, наверное», — ответила она. «Если это заменяет кроличьи лапы на удачу, я хочу еще». «Извини, малышка», — сказал я, «но мне предстоит работа». — Кое-кто изобрел кристаллы ртути. — О, нет, — сказала она, и на лицо ее наползли мрачные предчувствия. Я заправил плечевые ножны для меча под тогу. — Берегись, сын, — сказала моя мама, когда я чуть было не вошел в свежевырытую могилу. Голос ее выдернул меня из Вавилона, словно изо рта рванули зуб без новокаина. Могилы я избегнул. — Будь осторожнее, — сказала мама, — или мне придется навещать тут вас обоих, и тогда в пятницу у меня настанет подлинное столпотворение. — Ладно, мама, буду следить, куда ступаю. Иначе и не выйдет, если учесть, что теперь я ровно там же, откуда начал. И единственная разница в том, что утром, когда я проснулся, у меня в холодильнике не было мертвого тела. Конец